Эпилог. Виктуар. Виктуар де Граф всегда умела выживать. Самое главное не оглядываться назад. Даже когда она скакала верхом на север к коцволцу, пригнув голову, чтобы уклониться от хлещущих ветвей, в глубине души ей хотелось находиться в башне с друзьями и ощущать, как вокруг рушатся стены. Если им суждено умереть, Ей хотелось быть похороненной вместе с ними. Но ради выживания она должна была обрезать пуповину, должна была смотреть только в будущее. Кто знает, что там ждет. Сегодня в Оксфорде произошло немыслимое, и последствия будут невообразимыми. Такого в истории еще не было. Жребий брошен, история потекла по иному пути. Но Виктуар хорошо знала, что такое немыслимое. Освобождение ее Родины было немыслимым, даже когда уже произошло. Ведь никто ни во Франции, ни в Англии, даже самые радикальные сторонники свободы не верили, что рабы потребуют освобождения. Ведь рабы не включались в категорию людей рационально мыслящих, просвещенных и наделенных правами. Через два месяца после новостей об августовском восстании 1791 года Жан-Пьер Брессо, один из основателей общества «Друзей чернокожих», объявил во французской ассамблее, что новость наверняка фальшивая, потому что, как всем известно, рабы просто не способны на такие быстрые, слаженные и отчаянные действия. Через год после революции многие еще считали, что беспорядкам положат конец, и все вернется в привычное русло, ведь привычный порядок — это доминирование белых над черными. Разумеется, они ошибались. Но кто из живущих способен понять свою роль в гобелении истории? Большую часть жизни Виктуар даже не осознавала, что она родом из первой в мире Республики Чернокожих. До Гермеса она знала только вот что. Она родилась на Гаити в 1820 году, в том же году, когда король Анри Крестов в страхе перед военным переворотом покончил с собой. Его жена с дочерями сбежали в Англию, где поселились в доме своего покровителя в Саффолке. Мать Виктуар, горничная королевы, сбежала вместе с ними. Она всегда говорила о побеге с трепетом и, ступив на землю Парижа, отказалась даже думать о Гаити как о доме. Виктоар познавала историю Гаити по проклятиям в ночи. Великолепный дворец Сан-Суси, где жил первый чернокожий король нового света. Вооруженные люди. Туманные политические разногласия, из-за которых ей почему-то пришлось пересечь Атлантику. В детстве она считала, что на ее жестокой родине идет варварская борьба за власть, ведь именно так говорили во Франции. Именно в это верила ее мать-изгнанница. «Нам повезло, что мы выжили», — шептала ей мать. Вот только во Франции мать не выжила. Виктуар так никогда и не узнала, почему ее мать, рожденную свободной, отправили из Сафалка работать прислугой у парижского ученого на пенсии, профессора Эмиля де Жордана. Виктуар не знала, что пообещали ее матери или о какой сумме шла речь. Но во Франции ее матери не позволяли покидать поместье де Жардана. потому что там до сих пор существовало рабство, как и во всем остальном мире, полулегально, по ненаписанным, но общепринятым правилам. И когда ее мать заболела, Жарданы не послали за доктором. Они просто закрыли дверь в ее комнату и ждали снаружи, пока вошедшая туда горничная не сообщила, пощупав пульс, что мать Виктуар скончалась. Тогда они заперли Виктуар в кладовке, и не выпускали из страха, что болезнь распространится. Однако все слуги все равно заразились, и врачи были бессильны, предоставив больных на волю судьбы. Виктуар выжила. Жена профессора де Жардана выжила. Его дочери выжили. А сам профессор умер. И Виктуар потеряла единственную связь с людьми, которые вроде бы любили ее мать, но почему-то все равно продали. В доме царило отчаяние, мадам де Жардан, блондинка с резкими чертами лица, плохо разбиралась в финансах и разбрасывалась деньгами. Скоро их стало не хватать. Сначала уволили горничную, ведь зачем держать ее, если есть виктуар? Внезапно на виктуар свалилась куча обязанностей разводить огонь в каминах, полировать серебро, вытирать пыль, подавать чай. Но ее всему этому не учили. Ее учили читать, сочинять и переводить, а не управляться с домашним хозяйством. И теперь ее часто бронили и били. Две маленькие дочери, мадам де Жордан, тоже не радовали. Они с удовольствием объявляли гостям, что виктуар — сирота, которую они спасли в Африке. «На Занзибаре!» — в унисон мурлыкали они. «На Занзибаре!» Но это было не так уж плохо. «Все не так уж плохо», — твердили ей по сравнению с ее родным Гаити, где царит преступность, а незаконный и некомпетентный режим погрузил страну в нищету и анархию. «Тебе повезло», — говорили ей, — «что ты здесь, с нами, в безопасном и цивилизованном мире». И она верила, потому что не знала ничего другого. Она могла бы сбежать, но профессор и мадам де Жардан полностью изолировали ее от мира. и она понятия не имела, что по закону свободно. Виктуар выросла в противоречивой Франции, граждане которой в 1789 году приняли декларацию прав человека, но не отменили рабство и сохранили право владеть движимым имуществом, в том числе людьми. Освобождение произошло в результате череды совпадений, изобретательности, находчивости и удачи. Виктуар просмотрела письма профессора де Жордана в поисках купчей, доказательства, что она и ее мать действительно принадлежали ему, но так и не нашла ничего подобного. Зато узнала о Королевском институте перевода, в котором профессор учился в молодости, и выяснила, что он написал туда о ней, рассказав о талантливой девочке, о ее выдающейся памяти и способностях к греческому и латыни. Он намеревался взять ее в поездку по Европе. Может быть, институт захочет с ней познакомиться? Вот так она обнаружила способ оказаться на свободе. Когда оксфордские друзья профессора де Жардана наконец-то написали в ответ, что будут рады пригласить талантливую мисс де Граф в институт и оплатят дорогу, она поняла, что это шанс сбежать. Но подлинное освобождение Виктуар де Граф произошло только, когда она встретила Энтони Риббена. Когда он привел ее в общество Гермеса, она начала считать себя гаитянкой, научилась гордиться своим полузабытым фрагментарным креольским с трудом отличимым от французского. Мадам де Жардан давала Виктуар за трещину всякий раз, когда она говорила на креольском. «Заткнись!» — говорила она. «Я же сказала, ты должна разговаривать по-французски, как настоящая француженка». А кроме того, Виктуар узнала, как и весь остальной мир, что гаитянская революция была не провальным экспериментом, а маяком надежды. И она поняла, что революция всегда немыслима. Она уничтожает знакомый мир. Будущее не предначертано и сверкает возможностями. Колонизаторы понятия не имеют, что надвигается, и от этого начинают паниковать и приходят в ужас. Хорошо, так и должно быть. Она не знает, куда теперь отправиться. В кармане пальто у нее несколько конвертов, напутственные слова Энтони и кодовые имена нескольких знакомых, друзей на Маврикии, на Сейшелах и в Париже. Возможно, когда-нибудь она вернется во Францию, но пока не готова. Она знает, что в Ирландии есть база Гермеса, хотя сейчас ей хочется оказаться подальше от Европы. Возможно, однажды она вернется домой и своими глазами увидит, что свобода на Гаити невозможна. Она садится на корабль в Америку, где люди с таким же, как у нее цветом кожи, все еще не свободны. Просто это первое судно, на которое она нашла билет, а ей нужно как можно скорее уехать из Англии. С собой у нее письмо от Гриффина, которое Робин так и не открыл, а Виктуар читала его столько раз, что запомнила наизусть. Она знает три имени — Мартлет, Ориел и Ладья. Мысленным взором она видит последнее предложение, наспех нацарапанное перед подписью. «Мы не единственные». Она не знает, кто эти трое, не знает, что означает эта фраза, но однажды узнает, и правда ее потрясет и ужаснет. А пока это просто красивые слоги, означающие массу возможностей, надежду, а ей теперь только и осталось, что цепляться за надежду. В подкладке ее карманов и внутренних швах платья зашито серебро, так много серебра, что двигается она тяжело и неуклюже. Ее глаза опухли от слез, а горло саднит от сдавленных рыданий. Лица погибших друзей навсегда запечатлелись в ее памяти. Она все время представляет их последние минуты, их ужас и боль, когда вокруг начали рушиться стены. Она не хочет, не может себе позволить вспоминать их прежними, живыми и счастливыми. Ни Рами, убитого в расцвете сил, Не Робина, который обрушил башню на свою голову, потому что не знал, как жить дальше. Даже Летти, оставшуюся в живых. А если Летти узнает, что Виктуар тоже жива, то погонится за ней хоть на край земли. Летти никогда не позволит ей остаться на свободе. Само существование Виктуар уже угроза. Оно угрожает самой сущности Летти, ведь это доказательство, что Летти всегда ошибалась. Виктуар не позволяет себе скорбеть по друзьям. Это слишком больно. Еще придет время скорбеть. Во время плавания горе много ночей будет разрывать ее на куски, и она пожалеет, что выбрала жизнь. Будет проклинать Робина за то, что взвалил на нее эту ношу. Ведь он прав. Он поступил так не из-за храбрости, не решил пожертвовать собой. Смерть обольстительна. Виктуар устояла. Она больше не может плакать, просто двигается дальше. Она должна бежать как можно быстрее, не зная, что ждет впереди. Виктуар не питает иллюзий относительно того, с чем предстоит столкнуться. Она знает, что ее ждет безмерная жестокость, знает, что самым большим препятствием будет холодное безразличие, порожденное экономической системой, которая дает привилегии одним и уничтожает других. Но она может найти и союзников, может найти путь. Энтони говорил, что победа неизбежна. Он верил, что материальные противоречия разорвут Англию на части, а их движение добьется успеха, потому что империя не может вечно пировать. Именно поэтому, по его мнению, у них был шанс. Но Виктуар считает по-другому. Победа не гарантирована. Ее можно добиться только насилием, страданиями, болью и кровью. Победа достигается изобретательностью, упорством и самопожертвованием. Победа — это игра в пятнашки, в исторические случайности, где все идет нужным путем, потому что кто-то протарил путь. Виктуар не знает, какую форму примет борьба. Впереди еще столько сражений, на стольких фронтах, В Индии, в Китае, в Америке. Все эти страны связаны одним стремлением — эксплуатировать цветных. Виктуар знает только то, что будет сражаться на каждом непредсказуемом повороте. Будет сражаться до последнего вздоха. «Мандэмвэн, Анко Анко Оу, однажды сказала она Энтони, когда он впервые спросил, что она думает о Гермесе. «Могут ли они победить?» Он попытался расшифровать креольский с помощью своих знаний французского, но сдался. «Что это значит?» «Я не знаю», — ответила Виктуар. «По крайней мере, так мы говорим, когда не знаем ответа или не хотим отвечать». «А что это значит в буквальном смысле?» Виктуар подмигнула ему. «Спроси попозже, и я отвечу». Ребекка Куанг. Вавилон. Сокрытая история. Читал Амир Рашидов.